Словом, он сказал, что сам не может решить вопрос о напечатании этой вещи, и потому пошлет ее Прокофьеву, и Рыленкову, чьё мнение должен учитывать в особо важных случаях. Я махнул рукой и больше справляться не стал. Если тебя не пугает подобная же перспектива для моих нынешних стихов, попробуй их перевести, а ежели нет, не трать напрасно времени. Я перевела летом 1966 года «Гамлета», «Гулливера», и несколько лирических стихотворений. Спиноза мне перевести не удалось, До меня почему-то не доходила основная мысль стихотворения. Вот еще несколько выдержит из его писем тех лет. 9 мая 1970 -й. Ирпень. «Дорогая Рита, сегодня День Победы, и я тебя от души поздравляю, хотя за всю свою жизнь не научился побеждать малой кровью». Впрочем, как показывает опыт, малой кровью не дается большая победа. Но это особый разговор, не для сегодняшнего письма. Ты в Москве или уже в Одессе? Он знал из моего письма, что я собираюсь в город моего детства, где не была больше 30 лет. И вот его следующее письмо. 16 июня 1970. -й. Ирпень. Дорогая Рита, как я рад, что у тебя удалось путешествие в прошлое. Штука эта весьма рискованная. Однажды я предпринял такой вояж, и окончился он плачевно, словно я на кладбище побывал, или на развалинах, где сквозь камни прорастает какой-то бурьян, пыль и щебень выбелены дождями, и такая печаль вокруг, что сердце готово замереть и остановиться навсегда». «Приезжай-ка ты в Киев, ничто не может помешать работе, если хочешь ее делать, она сама выберет для себя время и место, ничего у тебя не будет спрашивать, просто заставит писать, хоть в чужой комнате, у чужого стола, хоть в лесу на коленях. Это тоже из моего опыта, на сей раз позитивного». За Сим следовало несколько соображений об одном нашем старом и старшем товарище и горькое заключение. «Старость — гадость! Что она делает с людьми? Из меня она соорудит мрачного ипохондрика, если я не до конца еще являюсь таковым. Бррр. Читала ли ты Евтушенко в «Новом мире»? Стихи большей частью с чужого голоса, но мудр, как змей. Ну и дай ему Бог, когда все вокруг записались в дураки. Гамлет, Гулливер и еще несколько лирических стихотворений, переведенных мною, были опубликованы в литературной газете. Там же несколько позже появилась и поэма «Сильнее смерти», которую не удавалось нигде опубликовать в течение 6 или 7 лет. В 70 году вышла моя книжка «Синий час». Один из разделов книжки я озаглавила стихи моего друга и включила туда все свои новые переводы из Первомайского. Леонид принял это радостно. 13 февраля 1971. Дорогая Рита! Мне стыдно, что я до сих пор не поблагодарил тебя за книжку, за прекрасные стихи, в ней собранные, и за то, что ты и мои поместил в своем сборнике. Тебя знают и любят читатели, таким образом и мне перепадает немного от их любви. Подтверждения этой надежды были в виде читательских телефонных звонков ко мне, а это в нашем городе нечасто случается. Многие твои стихи трогали меня чуть не до слез, потому ли что я становлюсь сентиментален, Не думаю. Я сух и черств, как последний сухарь у потерпевшего кораблекрушение. Меня пустыми словами не растрогаешь. Ни в этом дело. Стихи не могут не трогать, если они являются продолжением человека, растут из него, из его души, ума, чувства, судьбы. А твои стихи именно таковы. В них я узнаю тебя и никого другого. Ты вся в них с болью, обидой, любовью, потерями, гордостью, смирением, вечной жаждой и неудовлетворенностью, со всем тем, что делает человека поэтом, в отличие от камня или дерева. Стройки о Лермонтове поразительны. Я позавидовал им до скрежета зубного. Попробовал перевести, не получается. Перевести твои стихи стало для меня насущной необходимостью. Нужно только время, чтобы найти ключ для передачи их в другую речь. Я знаю, что в конце концов это мне удастся. Потом уже все сделается очень быстро. Отправил через Озерова книжку стихов советский писатель. Что из этого выйдет, не знаю. Написал несколько новых стихотворений. Показалось, что пойдут сплошным потоком.